Книга четвертая. Наводнение. Глава первая. Царя предупреждали при основании Петербурга, что место необитаемо по причине наводнений, что за 12 лет перед тем вся страна до Ниншанца была потоплена, и подобные бедствия повторяются почти каждые пять лет. Первобытные жители Невского устья не строили прочных домов, а только малые хижины. И когда по приметам ожидалось наводнение, ломали их, бревные доски связывали в плоты, прикрепляли к деревьям, сами же спасались на Дудорову гору. Но Петру новый город казался парадизом именно вследствие обилия вод. Сам он любил их, как водяная птица, и подданных своих надеялся здесь скорее, чем где-либо, приучить к воде. В конце октября 1715 года начался ледоход, выпал снег. Поехали на санях, ожидали ранней и дружной зимы. Но сделалась оттепель. В одну ночь все растаяло. Ветер с моря нагнал туман, гнилую и душную желтую мглу, от которой люди болели. Молю Бога вывести меня из всего пропастного места, писал один старый боярин в Москву. Истинно опасаюсь, чтоб не занемочь. Как началась оттепель, такой стал бальзамовый дух и такая мгла, что из избы выйти не можно, и многие во всем парадизе от воздуха помирают. Юго-западный ветер дул в продолжении девяти дней. Вода в Неве поднялась. Несколько раз начиналось наводнение. Петр издавал указы, которыми повелевалось жителям выносить из подвалов имущество, держать лодки наготове, сгонять скот на высокие места. Но каждый раз вода убывала. Царь, заметив, что указы тревожит народ и заключив по особым ему одному известным приметам, что большого наводнения не будет, решил не обращать внимания на подъемы воды. 6 ноября назначена была первая зимняя ассамблея в доме президента Адмиралтейской коллегии Федора Матвеевича Апраксина на набережной против Адмиралтейства рядом с Зимним дворцом. Накануне вода опять поднялась. следующие люди предсказывали, что на этот раз не миновать беды. Сообщались приметы. Тараканы во дворце ползли из погребов на чердак, мыши бежали из мучных амбаров, не приснился Петербург, объятый пламенем, а пожар снится к потопу. Не совсем оправившись после родов, не могла она сопровождать мужа на ассамблею и умоляла его не ездить. Петр во всех взорах читал тот древний страх воды, с которым тщетно боролся всю жизнь. «Жди горе с моря, беды от воды, где вода, там и беда» и царь воды не уймет. Со всех сторон предупреждали его, приставали и, наконец, так надоели, что он запретил говорить о наводнении. Оберполицмейстера от Девьера едва не отколотил дубинкою. Какой-то мужичок напугал весь город предсказаниями, будто бы вода покроет высокую ольху, стоявшую на берегу Невы у Троицы. Петр велел срубить ольху, и на том самом месте наказать мужичка плетьми с барабанным боем и убедительным увещанием к народу.